Глава девятнадцатая. Садись. Барон кивнул на табурет у дверей. Я села и потупилась, а он с минуту разглядывал меня очень внимательно. Смотри, смотри. Чепец так надет, что ты только рот и разглядишь. Комнатка была небольшая, тёплая, но неуютная. Узкое окошко без шторы, камин с потрескивающим пламенем, стол с парой массивных стульев и табуретка у двери. Барон сидел спиной к окну, а я устроилась на табуретке, где было указано. «Расскажи о себе». «Что именно вы хотите знать, господин барон?» «Род, возраст. Что умеешь?» «Элиза де Бошон. Я дочь франкийского дворянина, барона Фернандоса де Бошона. Мне девятнадцать лет». Весь мой монолог уместился в несколько десятков слов — Но я упомянула, что грамотно и знаю счёт. Пусть сам уточняет то, что ему важно узнать. Я лучше пойму, какие ответы требуются, где можно и приврать. Всякое место экономки лучше, чем помощница кухарки. Только вот я должна делать вид, что ни о чём не догадываюсь. Скажи, Элис, тебя, кроме чтения, чему-то ещё учили? Не слишком хорошо, господин барон. Мачеха иногда проверяла мою личную книгу расходов и ворчала, что я пишу, как курица лапой. «Книгу расходов?» Барон оживился и заглотил наживку. Я сделала вид, что чуть смущена, ещё ниже наклонила голову и залепетала. «О, господин барон, это было в детстве. Мне так хотелось походить на мою покойную матушку. А она была очень хорошей хозяйкой и часто сидела над домовыми книгами. Знаете, такие, где приход, расход и прочее. Она мне много рассказывала обо всём. А когда она умерла, я просто подражая стала вести такую же. Вот и всё. Рассказ я подготовила заранее, потому и излагала гладенько, делая паузы в нужных местах. Вот вроде бы я и взрослый человек, но чувствовала, как уши под чипцом начинают гореть. Врать мне всё же было несколько неловко. Я не правдоруб и понимала, что с баронессой по-другому не справлюсь. Слишком мадам прошаренная и ловкая. Или у меня будут все права на ведение дома, или эта дрянь меня сожрёт и будет травить въедливо и терпеливо. Если не получу то, чего добиваюсь, баронесса меня сгноит просто. Чем-то я ей не глянулась. Потому я терпеливо выводила барона на те решения, которые мне нужны. Пусть он сам предложит. Давным давно. Ещё в той жизни, когда я работала и возила богатых клиентов по деловым переговорам и индивидуальным экскурсиям, я вывела одно простенькое правило. Есть такие упрямцы, для которых важнее всего думать, что своё решение они приняли сами. Нужно просто подвести их к такому решению, которое будет удобно всем. Так что сейчас я раскидывала для барона Хоггера вкусные кусочки наживки. Ну вот к самим счетам она Придраться не могла. Я всегда была дотошной, и каждую монету записывала и считала отлично. Матушка оставила мне крошечную ренту, которую я должна была получить до двадцати лет. Просто на девичьи расходы. Но новая мадам де Башон всегда находила к чему придраться. Почерк у меня действительно не слишком ровный. Барон чуть морщился, слушая спокойный и мягкий девичий голос. «Было в этой девице что-то странное, было. Он сидит, чепцом отгородилось так, что даже рта толком не видно, прячется. Боится чего или что?» Самого барона очень смущал тот факт, что покойная Барб не только стояла горой за свою прежнюю госпожу, но и, похоже, действительно любила девчонку. Генрих не был столь наивен и простодушен, чтобы поверить, что благородная балованная девица, отродясь, не державшая в руках ничего, кроме шёлковой вышивки, будет работать на кухне наравне с остальными. Капитаном замковой охраны он, как и планировал, поставил Арса. И его же попросил о небольшой любезности. На правах старого приятеля капитану разрешалось обращаться к барону просто по имени. «Генри, я тебе говорю то, что сам видел, и солдаты говорили. Я специально в разное время отправлял их на кухню с поручениями. То хлеба спросить, то объедков для собак дворовых. Разное всякое придумывал. Работает девица. Я сам видел. Посудомойка ест сидит в углу, а Барб какую-то штуковину затребовала срочно. Девица бросилась шинковать и побежала к мойке. Ещё и посудомойке сказала, кушай, мол, не беспокойся. И сама эту посудину намыла и вытерла насухо. Так что смотри сам. Придраться-то всегда есть к чему, ежели захочешь. Всё это чуть нервировало барона, не складывался цельный образ девицы. Но и выбора особо не было. Барон Хогер снова поморщился, вспоминая полученное письмо. Среди соседских любезностей таилась очень неприятная новость. Вдовствующая графиня Гернер... Писала, что на границе баронства Хоггер и графства орудуют мародёры и две недели назад разграбили большой обоз. «Так сейчас обстоят дела, любезный сосед мой. Если бы не крайняя нужда, я не стала бы вас беспокоить. В стычке с ними погибли мой капитан и оба капрала, упокой Господи их душу». Сын же мой, наследник земель, граф Джерон Гернерский, имеет всего 12 лет от роду и принять управление войсками на себя не способен еще. Посему я и предлагаю вам, уважаемый барон Хоггер, взять на себя командование нашими объединенными силами. За это я обязуюсь поставить вашему войску пропитание и фураж. С моей стороны будет 60 человек и один капрал, к сожалению, не слишком опытный. Ежели вы приведете с собой навстречу человек 30 — то совместными усилиями мы вытравим с наших земель эту заразу. Ещё я вышлю к месту встречи проводника. Это верный человек, и леса приграничные знают как нельзя лучше. За сим позвольте откланяться и уверить вас в совершеннейшем моём почтении. Вдовствующая графиня Оливия Гернерская. Отправляет на такое дело Арса бессмысленно. Он в этих землях новичок, не будут графские солдаты слушать его беспрекословно. Нужно ехать самому, а Арса оставить на охрану замка. Мотаться по лесам и ловить банду — дело не слишком быстрое. До границы баронства, как на грех, самый дальний, дней пять-шесть пути, да обратно столько же. Да там на месте неизвестно, сколько провозиться придётся. И опыта у самого Генриха особого нет, но слышал что такие поиски могут и месяц, и два продолжаться. Мародеры и местность знают, и ни одну лёжку имеют. Может статься, что и крестьяна крест запугали, и те покрывают. Долго и муторно это всё, ехать надо. Но и бросать замок с новыми закупками товаров — не дело. Мачеху свою барон оценивал довольно здраво транжира и мотовка — Но есть обязательства перед дамой, есть обязательства перед маленькой сестрой. Их нужно выполнять. Оставить ей замок, вернуться к новому разорению. Всё же Генрих довольно много вложился в припасы, в фураж для коней и живности, в наполнение кладовок. Всё это нужно расходовать разумно и экономно. «Элиза, в моём замке нет костеляна, сенешаля или даже экономки». Мне нужно уехать на длительный срок. Я уведу с собой большую часть войска, хлопот будет не так и много. Но мне нужно, чтобы кто-то проверял расходы, счета с кухни, расход фуража на скотном дворе, следил за слугами. Ну и хорошо бы начать приводить замок в порядок, хотя бы жилую часть. На это я оставлю денег, но потребую отчёта за каждую монету. Девица сидела молча. Боится браться за дело, не хочет получить некоторые удобства или не понимает намёков. Тупая? Я спокойно сидела и молчала. Пусть чётко скажет, что именно мне предлагает этим заняться. Тогда я могу выдвинуть встречные условия. А то забот навалит по самые уши, а право на удобную кровать и нормальную одежду с едой придётся выпрашивать. Нет уж, милый господин барон, вам нужно, вы и договариваетесь. Хотя тут важно не перегнуть палку. На кухню и под власть мадам Аделаиды я всегда успею вернуться. Пожалуй, стоит его чуть ободрить. Да, господин барон, вам не позавидуешь. Управление таким хозяйством всякому каждому доверить нельзя. Барон фыркнул. Встал из-за стола, подошёл ко мне поближе и спокойно сказал. «Элиза, снимите чепец". «Что за...» «Это зачем ему понадобилось?» Я внутренне заметалась, но показывать ему смятение не собиралась. Выдернула шпильку и сняла. Он крепкой рукой взял меня за подбородок и поднял голову так, что мы смотрели друг другу в глаза. Только вот он стоял, а я, как собачонка, смотрела снизу вверх. Нет уж. Я резко встала, не давая ему возможности так давить на меня. Он просто вынужден был сделать шаг назад и отпустить моё лицо. «Я слушаю вас внимательно, господин барон». Я смотрела ему в глаза, больше не прячась. Или он говорит нормально, или всё же я буду обдумывать побег. Пусть не сейчас, пусть весной, но буду. Барон чуть улыбнулся непонятно чему, вернулся за свой стол и, наконец, нормально заговорил. «Садись сюда». Он указал мне на второй стул напротив себя. Это было как бы признание моего статуса дворянки, хотя барон по-прежнему тыкал мне. Ничего, разберёмся. Не все его условия мне понравились, далеко не все. Но были и плюсы. Приличное моему титулу обращение леди дебашон я вытребовала. В этом мире быть леди очень важно, и я не собиралась терять эту привилегию, раз уж она есть. В переговорах мне понравилась полностью только одна деталь. Барон сам предложил мне небольшую зарплату. То есть он понимал, что работать подсобницей на кухне или вести хозяйство замка — разный уровень ответственности. Я подозреваю, что зарплата эта была маловато по сравнению с тем, что получил бы вольный работник. Но и сильно спорить не стала. Понимала, что барон мог себя повести и вовсе непорядочно, пригрозив тем же самым публичным домом, которому угрожала мадам. Отъезд хозяина замка с отрядом был запланирован через три дня. У меня будет очень мало времени на то, чтобы перенять все знания и уяснить требования. Чуть страшновато мне было из-за слуг. Тут вполне возможно будут конфликты первое время. Но я очень постараюсь наладить контакт с Мартой. Уже убедилась, как важно грамотное ведение кухни. А она женщина пусть и суровая, но добросовестная. Была еще одна мысль, как наладить господский стол. Уверена, что среди горничных и лакеев меня проклянут. Но и позволять им шарить руками в тарелках, которые потом шли на стол, я не могу. Тут даже не столько брезгливость, сколько боязнь болезни. Диарея в мире без антибиотиков не всегда быстро лечится. Для прекращения этой мерзкой практики слопать кусок объедков в проходе между кухней и трапезной, у меня есть одна дельная мысль. Работникам можно будет придумать какие-то пироги или другие бонусы. В общем... Разберусь.